Рассказывает Мира Тристан. Захожу вечером в палату к Катерине Сергеевне. В сумраке при светильнике вижу, что лицо уж очень подозрительно белое. Осматриваю местность. На полдник всем раздали творожок агуша. Угу. Катерина Сергеевна сделала себе из него маску для лица. Лицо белющее, все уже подсохло. Я спрашиваю, зачем же вы лицо творожком намазали, Катерина Сергеевна? Отвечает. Так солнце же, Мирочка, целый день я на солнце. Вот так вот. У нас сегодня и правда целый день солнца. А у вас?